Глава 41 «Алла». А на утро он ушёл. Я понимаю это сразу же, как только открываю глаза. Солнце нагло бьёт светом в окно. Где-то вдалеке шумит река, а сверху трезвонят птички. Но больше ничего. Давящая тишина. Ни шагов за дверью, ни стука топора, ни ворчания на пересоленный суп, ни горячего дыхания в ухо с похабным. предлагая начать с зарядки. Я поворачиваюсь на бок, Подкладываю ладошки под голову и всё ещё ощущаю его запах. Запах моего мужчины, под боком которого я засыпала. Мне кажется, им пропитался каждый миллиметр пространства. Кажется, и я сама заполнена им до краёв. Губы дрожат, глаза на мокром месте, но я держусь, пускаю скупую слезу, потому что я знала, что рано или поздно он сделает то, что должен. Поедет решать проблему которую я создала своей беспечностью. А мне теперь сиди и мучайся. Думай, что с ним и как. Но Тамерлан не ждёт, что я буду лить слёзы. Он всегда говорил, что они на него не действуют. Может быть, поэтому я беру себя в руки, еле встаю с кровати, чувствую, как тело покрывает тонкой плёнкой его влаги. Усмехаюсь, вспоминая нашу жаркую ночь. Я бы повторила раз сто. Если честно, и мыться не хочется. Сидеть бы так и ждать. Но теперь неизвестно, когда он вернётся. Неизвестно, когда решит все вопросы. Неизвестно, вернётся ли вообще. Даже страшно об этом думать. В этот момент я понимаю, что очень хотела бы сейчас быть от него беременной. Пусть даже ему будет не нужен этот ребёнок. Я бы с удовольствием выносила его и родила. Для себя. Хотела бы иметь частичку того, кого люблю. Сейчас уже глупо и наивно отрицать обратное». Ещё два года назад я со всеми вещами переехала к нему в сердце. А после этого ни один мужик не смог зажечь во мне хотя бы подобие искры. Никто из них не вызывал желания лечь в постель. Даже на полпипеточке. А с Тамерланом это получалось так естественно и просто, словно и не было никогда расставания. Как будто мы давно женатая пара. Я бы так этого хотела. Но, увы, нам точно не по пути». Он не захочет брать полную ответственность за меня после того, что я начудила. Да и какой здравомыслящий взял бы. Он спросил, согласна ли я остаться с ним здесь. Навсегда. И я согласна. Тысячу раз, да. Для него я готова быть кем угодно. Только бы быть с ним. Спорить, кричать, истерить. С ним можно быть собой и не бояться, что он что-то не то подумает. С ним можно не бояться, что он уйдёт после первой ссоры. Он просто закинет на плечо, шлепнет позаду и отнесёт меня мириться». И куда так быстро ушла моя ненависть? Была ли она вообще? Уже и не помню. Такое чувство, что не было этих двух лет, когда его не было рядом, словно он всегда присутствовал в моей жизни так или иначе. Эти мысли вскрыли рану, края которой я безуспешно пыталась держать руками. И я падаю там, где стою. Закрываю лицо руками и не могу представить, как жить, если Тамерлан умрёт». Зачем он уехал? Зачем ушёл таким слабым? Ему бы ещё подлечиться Неделю, месяц, год. Всю жизнь. Мы могли бы остаться здесь и просто жить. Просто наслаждаться жизнью. Каждый день. Вместе. Плевать на всё и всех. А теперь я снова одна. Снова в ожидании неизвестно чего. Снова реву. Потому что Тамерлан ушёл. Должна быть сильной. Но я снова слаба. Беспомощна. Содрогаюсь от рыдания несколько минут или часов. Сама не понимаю, сейчас этот момент похож на туман. И только когда желудок громко заявляет о своём наличии, медленно поднимаюсь и плетусь на кухню. На столе стоит кастрюля, и я принимаюсь разогревать её, отодвигаю от себя белый лист бумаги. И только когда дрова разгорелись, я вспоминаю про этот лист, разворачиваюсь резко, беру его бережно, как мать берёт ребёнка, и сначала втягиваю запах к груди прикладываю. Конечно, надеюсь, что он написал мне три заветных слова. Хотя бы сейчас он мог бы их произнести. Хотя бы буквами. Но там было очень чёткое. Если что, прячься в подвале. И всё. Ничего нового. Ничего необычного. В стиле Тамерлана. Коротко и сухо отдаёт очередной приказ. Хнычу и снова содрогаюсь в отчаянном рыдании. Со злости кидаю записку в огонь. Но в последний момент забираю. Стряхиваю немного обугленные края. Надо просто жить дальше. Ведь Тамерлан всё равно вернётся. Вернётся и увидит, что я не ною, а покорно продолжаю делать всё, чтобы не умереть с голоду или не попасться диким зверям. Ну, подумаешь, одна в лесу. Он придёт за мной. Обязательно. А если нет, то я сама его найду. За шкирку. И снова в берлогу. И буду с ним столько, сколько захочу. Да. И я прячу в себе боль». Живу дальше, готовлю пищу привычно на двоих, охочусь, ложусь спать и всё время думаю о Тамерлане. Как он там? Почему так долго? За сутками проходят следующие, потом ещё одни. Неделя сменяет вторую, и меня уже начинает потряхивать от одиночества, которое кажется бесконечным. Я разговариваю сама с собой, я почти не плачу по ночам, а просто утыкаюсь в подушку, что ещё хранит запах любимого. А спустя месяц после его исчезновения у меня случается горе. Обычное, женское, когда, подмываясь после очередной бессонной ночи, я вижу в тазике капли крови. Ещё никогда я не ревела так из-за обыкновенных месячных. Почему-то поверила, что после того секс-марафона я должна была забеременеть. Но, увы, счастье не случилось. И если Тамерлан умрёт, то у меня не останется ничего, что о нём напоминало бы. Ничего». Этот день похож на предыдущий, с одной лишь разницей. Впервые за месяц я вижу настоящий ливень стеной, поэтому заняться особо нечем, и я сижу, смешивая капли слёз с дождём, и мёрзну, смотря вдаль. Может быть, это знак, что именно сегодня должно что-то произойти, ведь именно в такой ливень мы сюда пришли. Не может же быть всё просто так. Ну и тут судьба надо мной смеётся, и максимум, что я имею, — это простуду. Причём серьёзную. Первые трое суток просто не могу встать с кровати. Тело ноет, покрывается липким потом. И я почти даже не думаю о Тамерлане. Лечусь горячим чаем, мёдом и сном. И вот как-то раз сквозь него слышу посторонний звук, который может означать только одно — рядом чужой. Я бесшумно скатываюсь с кровати, уверенная, что это не Тамерлан. Он бы не стал красться, он бы не стал прятаться. Он бы ворвался в дом, чтобы заявить мне о своём возвращении. Но если пришёл не он, значит, вывод только один. Его убили. Боже, эта мысль режет без ножа. Но я глотаю ком в горле и медленно ползу под кровать, как раз туда, где находится вход в подвал, очень хорошо скрытый от посторонних глаз. Спускаюсь как можно тише, чувствуя босыми ногами прохладный бетонный пол и сажусь тихонько у самой стены». «Здесь есть оружие, и я пытаюсь нащупать его в нише. Сквозь пульсацию в висках и страх, отбивающий чечётку в груди, я почти не слышу шума над головой. Голоса сливаются в сплошной белый шум, не давая мне нормально сделать вдох. Зато чихнуть могу, да ещё так громко, что белый шум надо мной стихает, а напряжение становится густым, как мёд. Тамерлана убили. «Пришли за мной!» И мне не за что бороться, разве что мстить этим уродам, что забрали то единственное, ради чего стоило жить. Тамерлан бы никогда не одобрил мой поступок, но раз его нет, то и наказать меня он уже не сможет. Поэтому я крепко обхватываю пистолет, снимаю с предохранителя и направляю на крышку погреба, которая может открыться в любой момент. И я уже почти нажимаю на курок, как вдруг слышу знакомый скрипучий голос полковника — — Да куда ты тычешь, салага? Там, может быть, моя дочь.